«И что дальше? Что дальше?» «Он знает. Красные не знают. Он знает. Потому что он немец, они не русские. Эти же вот мезингеры, переодевшись в цивильный костюмчик, сменив коричневую рубашку на беленькую, чистенькую, будут поливать цветочки на балконе, торговать пирожными»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 Но не такие уж куры, как те, что в тылу понаграбили себе добра, кофе и попивают, заткнув салфетки за галстуки, ждут, когда настанет пора драпать.